«Как тебя зовут?» Губы девушки едва шевелились, а сама она встала в полоборота к юноше, делая вид, будто разглядывает противоположную стену. «Ори!» Так тихо представился Рик вымышленным именем. «Ори!» — задумчиво протянула Эвелина. «Странно. Мне на миг показалось...» Девушка так и не закончила фразу. Тира, заподозрив неладное, неожиданно оборвала разговор с Диром. Эвелина моментально замолчала и присела на корточки, будто завязывая шнурки на зимних подбитых мехом ботинках. — Вы замерзли? — Тира подошла ближе и с нескрываемым подозрением уставилась на девушку немного, уклончиво отозвалась она, поднялась и сильно топнула каблуком по снегу, словно проверяя, все ли в порядке теперь. Но «Ну, я бы еще час погуляла. Тира недовольно поморщилась, но возражать не посмела. До конца прогулки Рику больше не удалось перекинуться хоть словом с Эвелиной. Стражница все время держалась рядом, не отвлекаясь ни на секунду, даже на Дира. Но Рик был рад этому обстоятельству. Он не желал общаться с бывшей ученицей императора. Вдруг она вспомнит его и выдаст правителю, стремясь заслужить прощения. Кто знает, что на самом деле произошло у нее с Демиэном. Может быть, обычная размолвка любовников, которая скоро завершится бурным примирением? Иначе почему император так печется о безопасности обычной смертной? Рик вздохнул с облегчением, когда закончилась его смена. Кажется, с девушкой будет больше проблем, чем он ожидал. Евелина, в свою очередь, весь вечер напряженно размышляла над тем, где могла видеть молодого стражника и не оставила этого занятия, даже вернувшись в покой? В академии? Нет, он намного младше ее, значит, они вряд ли бы пересеклись там. На Лазури? Еще более нелепое предположение. Тогда где? Не на запретных островах ведь? Девушка уютно расположилась в кресле и показала жестом тире, чтобы та подала ей бокал горячего вина. К вечеру погода, до этого бывшая морозная ясной, испортилась. Подул резкий теплый ветер, небо заволокло тучами, из которых сплошной стеной повалил снег. Тут в жарко натопленных покоях было спокойно и уютно а за толстыми стенами дворца бушевала непогода, от порыва в которой оконные стекла жалобно звенели. Тира невольно поежилась и без лишних просьб задернула гордины. А Эвелина задумчиво поглаживала пальцем край бокала. Ей то и дело чудилось, будто она уже уловила за хвост шальную мысль. Но стоило только напрячься, как почти оформленное воспоминание бесследно исчезало. Нет, бесполезно. Пока, по крайней мере. Девушка легла спать очень рано, надеявшись, что, возможно, хоть во сне поймет, где раньше она встречала стражника.